Из трех метел как раз вышли Рита Скиттер и ее фотограф. Приглушенно переговариваясь, они прошли мимо Гермионы, не удостоив ее взглядом. Гарри пришлось вжаться в стену магазина, чтобы Рита не задела его сумочкой из крокодиловой кожи. Наконец, парочка удалилась. Она остановилась в деревне. «Держу пари!» — приехала посмотреть первый тур. — сказал Гарри, и ледяная волна страха окатила его. Но он о своем страхе и словом не обмолвился. Они с Гермионой вообще мало говорили о предстоящем туре. У Гарри было такое чувство, что Гермиона даже думать об этом не хочет. Она ушла. Гермиона смотрела сквозь Гарри в конец Хай-стрит. — Пойдем в три метлы, выпьем сливочного пива, Мне что-то холодно. Не бойся, не будешь говорить с Роном, — с раздражением закончила она, правильно истолковав молчание Гарри. В трех метлах посетителей было полно, главным образом ученики Хогвартса, наслаждавшиеся субботней послеполуденной свободой. Но был еще разный волшебный народец, в других местах ничего подобного не встретишь. Хогсмид — единственная в Англии деревня, населенная только волшебниками. Это земля, обетованная для существ вроде каргуней, которые не ахти какие специалисты по части переодевания, не то что колдуны и ведьмы, умеющие переодеться под магла. Как трудно передвигаться в мантии невидимки. Не дай бог на кого наступить, возникнут всякие неудобные вопросы. Гермиона покупала пиво. А Гарри медленно продвигался вдоль стены к пустому столику в самом углу. По пути он заметил Рона, сидевшего с близнецами, и Ли Джорданом. Победив желание дать бывшему другу хороший подзатыльник, он, наконец, добрался до стола и сел. Минуту спустя подошла Гермиона и сунула ему под мантию банку со сливочным пивом. «Идиотский у меня вид. Сижу тут совсем одна». Хорошо, что взяла с собой, чем себя занять. Она достала блокнот со списком участников ГАВНЭ. Коротенький список возглавляли имена Гарри и Рона. Казалось, прошла целая вечность с того времени, когда они вместе с Роном сочиняли предсказания, а Гермиона назначила одного казначеем, а другого секретарем. Может, удастся вовлечь в ассоциацию кого-нибудь из местных?» — мечтательно протянула Гермиона, оглядывая бар. «Может», — Гарри отпил прямо из банки несколько глотков. «Когда ты, Гермиона, выбросишь из головы эту затею с ассоциацией, когда домовые эльфы будут получать приличную зарплату, и условия их труда изменятся к лучшему». — прошипела Гермиона, едва шевеля губами. — По-моему, пора переходить к более активным действиям. Ты не знаешь, как попасть в кухонные помещения замка? — Не имею понятия. — Спроси Фреда и Джорджа. Гермиона погрузилась в размышления, а Гарри, потягивая пиво, разглядывал посетителей. Вид у всех был довольный и веселый. — Эрни Макмиллан и Ханна Аббот. Обменивались фантиками от шоколадных лягушек. У обоих на мантии зеленели значки «Поддержим Седрика». Подальше у двери сидела Джо с друзьями из Коктеврана. У нее на груди значка не было. Это слегка подняло дух. Оказаться бы одним из этих счастливчиков, сидел бы сейчас с друзьями, разговаривал, смеялся, ни о чем не думал, кроме домашних заданий. Не выскочи его имя из кубка, разве пришел бы он сюда в мантии невидимки? Рядом был бы Рон, с азартом обсуждали бы втроем, как трудно придется чемпионам во вторник, ожидает ли их смертельная опасность, как бы он жаждал со стороны смотреть состязание в качестве зрителя, вместе со всеми болеть за Седрика, сидя на трибуне в безопасности. Интересно, как себя чувствуют другие чемпионы? Седрик все время окружен поклонниками, кажется, нервничает, но и взволнован. В коридорах иногда видел флер де лакур, как всегда надменную и невозмутимую. Крам же безвылазно сидел в библиотеке и корпел над книгами. Гарри подумал о Сириусе, и тугой узел в груди, немного ослаб, ровно через полсуток они встретятся у камина в гостиной. Если, конечно, все пойдет как надо, вопреки сложившемуся за последнее время ходу событий. Смотри, Хагрид, сказала Гермиона, над головами сидящих появилась густая копна волос. Слава богу, лесничий смыл с нее деготь. Как-то они сразу его не заметили. Гарри осторожно встал во весь рост, лесничий сидел с Грюмом и должно быть тихонько о чем-то беседовал с ним, наклонившись пониже. Как обычно, перед ним стояла здоровенная кружка, грозный глаз попивал из своей фляжки, миловидная хозяйка трехметил мадам Розмерта, собирала со столов бокалы и неодобрительно поглядывала на фляжку ее обладателя. Очевидно, сочла это оскорблением для своего крюшона. Но Гарри знал, в чем дело. На последнем уроке учитель защиты от темных искусств сказал, что предпочитает есть и пить, Из своей посуды пищу собственного приготовления. Темным силам ничего не стоит отравить незащищенную заклинанием кружку или тарелку. Хагрид с Грюмом встали и пошли к выходу. Гарри помахал им, забыв, что на нем мантия-невидимка. Грюм, однако, остановился, поворотив волшебный глаз в тот угол, где сидела Гермиона. Похлопал Хагрида пониже лопаток. До плеча не дотягивался, что-то шепнул, и оба направились к столику Гермионы. — Как дела? — гаркнул Хагрид. — Привет, Хагрид. Хорошо, — улыбнулась девочка. Грюм, хромая, обогнул стол и наклонился. Его что заинтересовал блокнот со списком участников говне? Но Гарри ошибся. — Превосходная мантия, Поттер! — прохрипел Грюм. Гарри от изумления только что не упал со стула. Лицо Грюма было совсем рядом, и рваная ноздря была отчетливо заметна. Грюм усмехнулся. — Ваш глаз, то есть вы, да, что-что, а мантию-невидимку он видит насквозь. И скажу тебе иногда, это очень полезно. Хагрид тоже наклонился, как будто хотел заглянуть в блокнот, а сам прошептал Гарри. Приходи сегодня в полночь ко мне в хижину. Надень эту мантию. Хагрид выпрямился и прогудел. Рад был свидеться, Гермиона! Подмигнул и зажигал к двери. Грюм поковылял за ним. Почему он хочет встретиться со мной в полночь? удивился Гарри. В полночь? Испуганно переспросила Гермиона. Что он такое придумал? Следует ли тебе идти? Гермиона огляделась кругом и тихо шепнула, — Ты можешь опоздать навстречу с Сириусом. Гермиона, конечно, права. Она предложила послать к лесничему Буклю с запиской, объяснить, что этой ночью он никак не может прийти, если Букля его простила и согласится лететь. Но Гарри решил пойти, задерживаться не будет, только туда и обратно. Очень уж интересно, зачем Хагрид его позвал? Он никогда не приглашал его в гости так поздно. В половине двенадцатого Гарри, сидевший в гостиной, сделал вид, что устал, и пошел в спальню. Натянул мантию-невидимку. И на цыпочках спустился вниз. В гостиной еще было несколько человек. Братья Криви где-то раздобыли пакет со значками Поддержим Седрика, и пытались переколдовать эти слова в Поддержим Гарри Поттера. Но их старания не увенчались успехом. Значки на Поттер Смердяк заклинило. Гарри неслышно подошел к портретному проему, минуту подождал, не спуская с часов глаз. Гермиона, следуя уговору, открыла проем снаружи, назвав полной даме пароль. Гарри выскользнул на площадку, шепнул ей спасибо и побежал вниз. На улице было темно, хоть глаз выколи. В хижине лесничего маячил огонек. Гарри на него и пошел. Внутри огромной кареты Шармбатона. Тоже горели огни, оттуда донесся голос мадам Максим, Гарри постучал в дверь хижины.